Лена. Ему хочется троих, говорит он, очищая луковицу. Безмятежно снимая шелуху с таким звуком, словно пластырь сдирают с кожи. Уже этот звук причиняет мне боль. Я стою рядом с ним на кухне и смотрю на нож в его руке. Это нож для резьбы, с тонким зазубренным клинком, достаточно острым. Ты меня слышишь, Лена? Конечно, отвечает ему женщина, которую я начинаю ненавидеть всем своим существом. Она принадлежит ему. Этот человек получает от неё всё, что захочет, и уже в полной мере овладел ею, её телом, её гордостью, её достоинством, и всё-таки она улыбается ему в лицо. Эта женщина меня отравляет. Тебе хочется троих? Всегда хотелось о тебе. Женщина тоже всегда хотела троих. Я вообще никого не хотела. Моё мнение никто не спрашивает. Порой меня одолевает желание свыкнуться со всем этим, а в другие дни я понимаю, что ни в коем случае не должна этого допустить. Я собираю в единый последние резервы, мельчайшие осколки сломленной воли, остатки разума и воспоминаний. ей прячу их в надёжном месте. Как белка, что закапывает припасы на зиму, остаётся только надеяться, что не ему, не этой слабой женщине не удастся отыскать мой тайник, потаённый уголок, где существует небо и дурацкие утяжелители для скатерти. Хочешь бокал вина? Он разрезает луковицу на четвертинки, кладёт нож рядом с доской и поворачивается ко мне. Нож лежит вот так на столе. Ничего не стоит дотянуться до него. Я с трудом отвожу от него взгляд. Вновь смотрю ему в лицо с глуповатой улыбкой той безвольной женщины. Да, спасибо. Отлично. Он улыбается в ответ и отходит к обеденному столу, где стоят ещё не разобранные бумажные пакеты с покупками красного или белого. Я взял того и другого, потому что не знал, какой ты предпочтёшь к спагетти. Он стоит в полуоборота ко мне, склонившись над покупками, запустив правую руку в один из пакетов. И нож лежит рядом с разделочной доской. Ничего не стоит дотянуться до него. Сейчас, кричит внутренний голос. Лена, бумажный пакет шуршит, когда он достаёт первую бутылку. Сейчас, красного, если позволишь. Да, мне тоже по душе красное. Он оборачивается, довольный, с бутылкой в руке. Безвольная женщина опирается рукой о кухонный стол. Палец робко тянется к ножу. Их разделяет всего пара сантиметров, и вместе с тем целая пропасть. Он готовит для меня. Мы вместе едим и выпиваем красного вина за то, чтобы я поскорее забеременела. Ему хочется троих детей. Мы станем самой счастливой семьёй. Фибрилляция предсердий. Сноска. Хаотическая дрожь камер сердца.